Мой старший брат Свет. Ни сонета, ни сонаты, сочинить я не могу. Буду делать шахи, маты и во сне, и наяву. Все невзгоды и печали прогоняем мы игрой, чтобы где-то в светлой дали повстречаться нам с мечтой. А В. Ларин. Свет – игрок по натуре. Он из всего делает игру, поэтому дети его обожают. Но самым ярким увлечением моего брата являются шахматы. Этого увлечения не выдержали три его жены, потому что играть он мог днями и ночами. В портфеле у него всегда находились и находятся до сих пор шахматные часы и шахматы. И, конечно, множество шахматных рассказов. Вот один из них.